Глава 7. Как Эйрик ходил против скала грима Берсерка. Случилось так, что добрый Ярл... Ярл правитель. Аркнейской страны Атли Добросердечный приплыл в Исландию, где унаследовал после матери своей Хельги земли и, управившись со своими делами, весной собирался вернуться домой, но ветры и непогода заставили его встать на время под ветер западных островов. Атли спросил, какой народ живет здесь, и когда услышал об Асмунде сыне Асмунда, жреце Мидальгофа, душа возрадовалась. В старые годы он и Асмунд не раз совершали вместе морские походы викингов. Атли, взяв двоих из своих людей, сел на коня и поехал в Мидальгов. Атли был лучший из всех ярлов в те дни, за что народ и прозвал его добросердечным. Было ему шестьдесят лет, но годы не тронули его. Только длинная седая борода напоминала людям, что он прожил на свете немало лет. Кроме седой бороды, Атли был красивый, рослый, сильный мужчина, глаза его были ясны, речи разумны. Это был великий славный воин и справедливый судья. Жена у него умерла много лет тому назад, не оставив ему детей, и это сильно огорчало его, но до сих пор он не взял себе другой жены. Он говорил «Любовь ослепляет старого человека» или «Спутаешь седые кудри с золотыми и обезобразишь две головы» и многое другое. Прибыл Атли в Мидальгов, когда мужчины садились за мясо. Асмунд сразу признал Атли, хотя почти тридцать лет не видал его, и, взяв гостя за руку, ввел в большую горницу, усадил на высокое седалище, а его людям приказал очистить место на длинных скамьях. По обычаю женщины служили. Старый Атли увидел Сванхельду, и она показалась ему удивительно прекрасно, в белом одеянии, с шелковистыми темными кудрями, румяными и пышными устами, и глазами синими и глубокими, как море. Скажи, Асмунд, спросил Атли: « Это прекрасная девушка твоя дочь? Ее зовут Сванхельда, не знающий отца, отвечал Асмон жрец отвернув свое лицо. Если бы эта девушка была от меня, — сказал Атли. ее недолго бы называли не знающая отца таких красивых девушек на свете мало. Сванхельда, услышав эти слова, задумала, чтобы Атли полюбил ее, а она могла насмеяться над ним. Целый день она ухаживала за ним, служила ему и пела ему песни, и так все три дня, пока погода не стала снова хорошая и тихая. Тогда Атли сказал ей, что на следующий день он отплывет на своем судне на Аркнейские острова. Сванхельда положила свою белую руку на руку Атли Добросердечного и проговорила «Ах, не уезжай еще, государь мой! Не спеши с отъездом, прошу тебя!» и, закрыв руками лицо свое, убежала из горницы. Атли подумала, что случилось удивительное дело. Прекрасная молодая женщина полюбила старого седобородого воина. Но так как он был человек мудрый и рассудительный, то решил зорко следить за девушкой, прежде чем скажет о своем намерении слово Асмунду, боясь ошибиться. Дни стали длиннее, и Эйрик стал помышлять о своем за руки пойти против скала Грима Берсерка в его берлогу, что на мшистой скале близ Геклы. Это было дело нелегкое. Скала Грим был такой силач, что никто не смел ни пойти против него, ни противиться ему. А Скала Грим уже прослышал, что один поселянин по имени Эрик Светлоокий дал за рук пойти один на один против него и уничтожить его. Но прежде он проделал над Эриком такую насмешку — Подъехал ночью к Кольдбеку на реке Ран и выкрал у Эрика одну овцу. Держа овцу под рукой вдоль седла, подъехал к самому дому и трижды стукнул в двери своей секирой, так что весь дом задрожал. Затем, отъехав немного в сторону, стал выжидать. Эрик вышел неодетый, но со щитом и с мечом молнии светом в руке. И при свете месяца увидел громадного чернобородого мужчину на коне с большим топором в руке и овцой под мышкой. «Кто ты такой?» — спросил Эрик. «Зовут меня Скала Грим, – отвечал Конный. «И многие люди, увидев меня однажды в своей жизни, уже в другой раз не увидят». «Дошел до меня слух, что ты дал зарок пойти против меня один на один в моей берлоге на мшистой скале. Так вот, я пришел сказать тебе, что встречу тебя с почетом. Вот, смотри». Добавил он и, отрубив хвост у овцы, кинул его Эрику. «Когда ты прирастишь этот хвост к шкуре этой овцы, из которой я сошью себе куртку, тогда скала Грим, признает над собой господина». И, повернув коня, он ускакал. На другой день Эрик собрался в поход, надел панцирь и золотой шлем с крыльями по бокам, опоясался славным мечом молнии светом, взял надежный щит и, простившись с матерью и унной, выехал со двора. Путь его лежал мимо Мидальгофа, и он заехал туда. Когда он подъезжал, увидел его старый Атли и воскликнул. «Вот, едет человек сильный и прекрасный, как сам бог Бальдер!» Эрик пробыл ночь в Мидальгофе, Асмунд был ласков к нему. Гудруда гордилась им, а Атли много разговаривал с ним и сердцем полюбил его, горько жалея, что боги не дали ему такого сына, и, наконец, сказал. «Вот тебе мой совет. Береги свою голову, защищай ее щитом, а сам руби низко, ниже его щита. Берсерки всегда нападают, держа щит высоко». Эрик поблагодарил за совет и наутро с рассветом пустился в путь. Гудруда провожала его. «Думается мне, что Сванхельда пришлась по сердцу старому Атли», сказал Эрик. «Хорошо для нас было бы, если бы она вышла за него». «Да, хорошо для нас, но плохо для него». — ответила Гудруда. Она не любит его и только насмеется. Эрик поцеловал Гудруду крепко и ускакал на своем коне в сопровождении своего тралля Иона. К закату Эрик и его траль подъехали к подножию мшистой скалы. Гекла осталась у них справа. Скала эта громадна, вся поросла седым мхом, только с южной стороны можно было подняться на нее по узкой тропе. Путники стали взбираться в гору, И когда добрались до площадки, где был ручей, что бежал с горы, Эрик сошел с коня и приказал своему тралю оставаться здесь и стеречь коней, а сам один пошел дальше. Долго-долго взбирался он в гору, и уже почти совсем стемнело, когда он подошел к глубокой пещере, где было жилище берсерка. Пещера находилась над крутым обрывом, а под обрывом зияла черная бездонная пропасть. Перед пещерой еще тлел костерок, а кругом валялись кости, из чего Эрик заключил, что берсерк в своей норе и заглянул внутрь. Там было темно, но костерки дал красный свет. Эрик смело вошел в пещеру. Входить в нее приходилось ползком. Сначала ничего не было видно, слышался только сильный храп, затем юноша увидал лежавшего в растяжку громадного бородатого человека с густыми черными волосами, с овечьей шкурой под головой. Большая секира лежала подле него. Эрик мог бы одним ударом своего меча покончить с ним, но такого дела он не хотел сделать. Он хотел уже разбудить его, как из-за спины скала грима поднялся другой человек. «Клянусь тором, на двоих я не рассчитывал», — вскрикнул юноша и поспешил выйти из пещеры. Вслед за ним вышел грозный рыча как разъяренный зверь, и тот берсерк, что сидел за спиной скала грима, и накинулся на Эрика с поднятым мечом. Эрик увернулся от удара, отскочив к самому краю обрыва. Тогда берсерк снова налетел на него, но на этот раз Эрик, отразив удар щитом, размахнулся сам с такой силой, что голова берсерка отлетела на земь с плеч и покатилась по земле. Тело же с раскинутыми в стороны руками, как будто ловя воздух, полетело с края обрыва в пропасть. Это был первый человек, которого Эрик убил на своем веку. Дрожь пробежала у него по спине. Он посмотрел на голову убитого берсерка, и она проговорила. «Ты убил меня, Эрик Светлоокий, но знай, куда упало мое тело, туда упадешь и ты, и где оно легло, там будешь лежать и ты». Эрику это показалось странным, но он не срабел, ответив. «Уж если ты так речишь, то поди скажи своему товарищу, что Эрик Светлоокий стучится у его дверей». Он взял голову и тихонько вкатил ее в пещеру. Оттуда сейчас же выбежал с поднятой секирой в одной руке и головой убитого берсерка в другой скала грим. На нем не было никакой другой одежды, кроме рубахи, а на груди была навязана овечья шкура. «Где мой товарищ?» – заревел он. «Часть его ты держишь в своей руке, скала грим, а за остальным тебе придется сходить вон туда», – ответил Эрик, указывая на пропасть. «А ты кто такой?» – спросил берсерк. «По этой примете ты узнаешь меня», – — сказал Эрик и кинул ему хвост той овцы, которую у него похитил тогда скала Грим. Теперь скала Грим узнал его, и бешенство овладело им. Глаза его налились кровью, и пена показалась на губах, он был страшен на вид. С поднятой секирой устремился он на Эрика, но тот проворно отскочил, и удар пропал даром. Эрик же занес свой чудесный меч над самой головой берсерка, но тот вовремя успел защитить голову секирой, так что удар пришелся по ней и разрубил лезвие ее пополам. Теперь Скалагрим был обезоружен, и убить его было нетрудно, но Эрик думал, что это недостойный поступок — убить безоружного человека. И потому, отбросив в сторону молнии, свет крикнул, «Давай попробуем побороть друг друга, Скалагрим». Они стали бороться. Как не силен был Оспакар, а его силу нельзя было сравнить с силой скала-грима во время его припадков бешенства. Эрик вскоре очутился на спине, а скала-грим на нем. Но Эрик обхватил его и держал точно железными тисками, и скала-грим, желая высвободиться из его объятий, бешено катался по земле. Вскоре оба противника очутились на самом краю пропасти. Еще одно движение, и они полетят вниз. Эрик ухватился за берсерка и, посылая мысли на последнее «Прости, Гудруди», приготовился умереть. Силы изменяли ему, ноги его уже свесились с края обрыва. Вдруг он увидел, что судорожно искривленное лицо скалогрима изменилось и что весь он разум ослаб. Эрик понял, что припадок бешенства у него прошел. «Стой, я прошу мира», — сказал скалогрим и выпустил Эрика. Тот осторожно подобрал ноги и, очутившись на площадке, проворно отскочил в сторону. «Теперь моя песня спета», — продолжал Берсерк. «Ты или втащи меня, так как я падаю, или отруби мне голову, я в твоих руках». «Нет», — сказал Эйрик, — «ты благородный враг, и я не поступлю с тобой так низко». С этими словами он протянул ему руку и оттащил от края пропасти в безопасное место. Отлежавшись и придя в себя, Берсерк тихонько приполз к тому месту, где сидел, прислонясь к скале Эйрик, и сказал, «Государь мой, дай мне твою руку. Из всех людей, которых я знал, ты сильнейший. Пятеро человек не могли бы устоять против меня, когда на меня находит бешенство, а ты одолел меня, притом в честном бою, одной своей силой. Ты благородно отбросил свое оружие, когда увидел, что я безоружен. Ты подарил мне жизнь, когда мог отнять ее». И с этого часа она принадлежит тебе. Я здесь клянусь тебе в вечной верности и отдаю себя на твою волю. Можешь убить меня или пользоваться мной, как пожелаешь. Только говорю, что я сумею тебе пригодиться. До сего времени ни один человек не мог одолеть меня. Ты один одолел, и я готов служить тебе моей силой. Чует мое сердце, что скоро моя сила пригодится тебе». «Это может быть правда, но я мало доверяю тем, кто вне закона», — отвечал Эйрик. «Кто поручится мне, что если я возьму тебя к себе, ты не убьешь меня, когда я буду спать, как мог бы это сделать, и я сегодня, когда пришел к тебе?» «Слушай, государь мой», — продолжал Скалагрим, — «пусть Вальгала отвергнет меня, и Хель...» Вальгала, Вальхала, палаты Одина, куда, согласно верованиям древних скандинавов, попадают после смерти герои, павшие на поле битвы, Хель... «Царство мертвых, куда попадают все умершие смертью, не подобающие героям». «Возьмёт меня. Пусть мне суждено будет скитаться всю жизнь, как травленному зверю. Пусть не буду иметь покоя ни день, ни ночь. Пусть враги мои одолеют меня, если я нарушу свою клятву. Клянусь, что отныне твои враги будут моими врагами. твое торжество моим торжеством. Твоя честь моей честью. Буду я твоим тралем до конца моей жизни, и, если хочешь...» Мы будем жить с тобой одной жизнью и умрем одной смертью. Я шел против врага, — проговорил Эйрик, — а нашел, как видно, друга. А в друге я скоро, вероятно, буду нуждаться. И хоть ты берсерк, человек вне закона, я верю тебе. С этого часа ты мой. Мы вместе с тобой совершим немало подвигов, и в память этого дня я прозову тебя Скалогрим, овечий хвост. А теперь, если у тебя есть какая пища и питье, накорми и напои меня. Я обессилил от твоих железных объятий старый медведь.